а также предложила помощь, тем самым показав себя приятной и воспитанной особой. При этом она обменялась с Доной Гизой кое-какими философскими соображениями насчет того, что жизнь наша коротка и недолговечна. Теперь понятно, почему у Доны Флор Не было времени подумать о своем вдовстве и о переменах в своей жизни. И только когда гуляку привезли из морга и голову положили на супружескую постель, где они не раз предавались любви, Дона Флор почувствовала себя вдовой, оставшись наедине с мертвым мужем. Никогда больше... Не ляжет он с ней на эту постель, не снимет с нее платье, не сбросит простыню на туалетный столик и не овладеет каждой клеточкой ее тела, пока иступление не охватит ее. Никогда больше, подумала она и почувствовала, как горлу подступил комок и подогнулись колени. Только теперь она поняла, что все кончено. Она стояла молча, без слез, словно остолбенев, забыв обо всем на свете, кроме обнаженного трупа гуляки, навсегда отошедшего в мир иной. Не придется ей больше ждать его до рассвета, прятать от него деньги, полученные от учениц, ревновать к самым хорошеньким из них, терпеть побои в те дни, когда он напивался пьяным и был в плохом настроении, и выслушивать ехидные замечания соседей. Не придется больше покоряться его страстному желанию, забыв о стыдливости ради торжества любви. Комок в горле душил ее. Дона флора Ощутила вдруг боль в груди, будто ее пронзил острый кинжал. «Флор! Не пора ли его одевать?» Услышала она настойчивый голос Доны Нормы, доносившейся из гостиной. «Скоро начнут приходить люди!» Дона Флор открыла дверью. Она была серьезна и молчалива, холодна и сдержана. Она не плакала и не стенала. Отныне одна во всем мире. Вошли соседи, чтобы помочь ей. Сео Вивалдо из похоронного бюро «Цветущий рай» самолично привез гроб. Он уступил его вдове задешево, поскольку был партнером гуляки по рулетке и бакара. Сознанием дела помог он одеть покойника, превратив молодого и беспутного кутилу в солидного человека. Донна Флор присутствовала при этом и не проронила ни единого слова, ни единой слезинки. Она была одна во всем мире. Тело гуляки положили в гроб и перенесли в гостиную, где из стульев соорудили импровизированный постамент. Сео Вивалду доставил еще цветы, бесплатное подношение от бюро похоронных процессий, и Дона Гиза вложила красную скобиозу в скрещенные пальцы гуляки. Сео Вивалдо это показалось по меньшей мере нелепым. Умершему следовало бы вложить в руки игральную фишку, фишку, а не красный цветок. И если бы вместо карнавальной музыки и смеха с улицы донесся вдруг шум у столов с рулеткой, хриплый голос крупье, стук фишек, Нервные восклицания игроков, возможно, Гуляка встал бы из гроба и, забыв о смерти, как он умел забывать обо всех преследовавших его неприятностях, пошел бы и поставил на свое любимое число 17.